Глава четвертая. Александр плохо спал. Нервировало буквально все. От гостиницы, в которой он остановился, да неизвестно откуда взявшегося навязанного нежелания находиться в одиночестве. Он отдавал себе отчет, что в крохотном городишке не нашлось бы места для ночлега лучше, чем его номер. А чувство одиночества и вовсе блажь, которую стоило выкинуть, как ненужный мусор. Но ничего не мог поделать с собой. Ни попытки работать, ни несколько ничего не значащих бесед, ни дурацкая попытка развести на к веру не помогли. «Виссарионов, ты же умный человек!» — отчеканила любовница в трубку. «Тебе прекрасно известны возможные последствия подобных глупостей, поэтому прости, но нет». «Нет и нет», — спокойно ответил Александр и под благовидным предлогом распрощался. «Действительно, что на него нашло?» «Просто день такой». Похороны Звягельского заставили выползти непрошенные воспоминания из крестины душе, как ободранные оголодавшие кошки. Вспоминался Олег, что было необъяснимо, как они еще совсем юные, безбашенные, отрывались одним прохладным летом в этих местах. Брали катера, мотались с нарушением всех правил безопасности, прихватив с собой парочку симпатичных девчонок, которые готовы были влюбиться раз и навсегда. Как возможно только в дурной юности. Вспоминалось, как спустя не один год они влюбились в одну женщину, Марту. Что сейчас, спустя годы, Александр мог легко объяснить. В 25 лет после бурного времяпрепровождения в крупнейших столицах мира оказаться в провинциальном городе без привычных развлечений было мучительно для молодых, жаждущих развлечений организмов. Единственный кабак, претендующий на звание респектабельного, был по сути рассадником пошлости и местом сборища местных криминальных авторитетиков, еще не до масштабных дел. Несколько залов, в одном из которых изгибались ушлые, на любой вкус стриптизерши, готовые за малую мзду оказать услуги куда более интимного характера, чем приватный танец. В другом, с четверга по воскресенье, играла живая музыка. Пела всегда одна и та же певица. Красивая, с голосом и взглядом вязким, как мёд, и с экзотическим для этих мест именем Марта. Кто реально мог заинтересовать пышущих здоровьем, силой и достатком парней? Какой был выбор? Милые выпускницы школ, краснеющие не в попад, которые лопотали что-то на своем, полудетском, или пораженные девахи с потными телами, побывавшие не под одним десятком мужиков. Будловатые выпускницы местного профтехучилища? Нет. Оставалась одна единственная певица с жазовым звучанием голоса и внешностью жар птицы. Тогда было серьезнее средневековой чумы. Виссарионов прошелся несколько раз по номеру, оглядел скудный интерьер, бросил в раздражении пачку сигарет на стол из дешевого ДСП, уставился в окно. Последние недели лета, но осень уже витала в воздухе, повисла невидимым облаком, окутав туманом и ветрами, от которых гнутся пышные ярко-зеленые шапки деревьев. Он несколько раз за утро набрал номер лесанин Анне безрезультатно. Она не брала трубку. Звонить ее бабушке не считал нужным. Что он знал о внезапно появившейся дочери Марты? Фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные. Знал, что в детстве Девочка тяжело болела. Это и стало причиной разрыва между ним и Мартой. Номер телефона, который не отвечал. Номер школы, которую окончила. Институт, в котором числилась. И то немногое, что рассказал Олег в те несколько дней, которые Александр провел во Франкфурте на Майне. По сути же, ничего. Звягельский действительно избегал личного общения с Анней и ее бабушкой. Переводил деньги, иногда через доверенных лиц интересовался здоровьем подопечной. Не нужна ли более серьезная помощь? На этом все. Аттракцион щедрости справедливо закрывался. Олег без того делал то, чего не должен был по законам, как юридическим, так и общепринятым, человеческим. С Мартой они не поженились, как оказалось, не успели. А эта девочка, Анне по сути, оставалась посторонним человеком для него. Александр мог бы подумать, что иррационально волнуется перед встречей с дочерью той, которую когда-то любил. Считал, что любил. Но ничего подобного он не чувствовал. Единственное чувство, которое болталось в нем тем утром, раздражение от ситуации, от паршивого матраса и еще более отвратительного кофе, поданного в номер, а желание смыться из этого городишки, выполнить обещание, данное Звягельскому, поговорить лично с этой Анне, в крайнем случае с ее бабушкой, и впоследствии убедиться, что лесанин — Вступила в наследство тех копеек, что оставил ей Олег. Справедливости ради для среднестатистического гражданина страны, тем более проживающего в дотационном регионе. Это огромные деньги. Можно было купить приличную квартиру в столичном регионе или недвижимость за границей, плюс дом на берегу Ладожского озера, который тоже ни копейки стоил. Отлично для студентки второго курса местного института. При должном подходе можно обеспечить себя пассивным доходом до конца дней. Вышел на улицу. Забрался в автомобиль. Адрес в навигатор вбивать не стал. Решил, что легко найдет по памяти. Чем раньше закончится этим неприятным делом, тем скорее вернется к своей налаженной жизни. Типовая пятиэтажка встретила шумом на детской площадке, расположенной рядом. Малышня ковырялась в покосившейся песочнице. Рядом кучковались мамочки, вынужденные торчать на пятачке земли дважды в день. Ребенку, говорят, нужен свежий воздух. Тут же носились подростки. Точно так же, как когда-то бегал Александр под окнами бабушки. Спешили бодрые пенсионеры сгорбившиеся от пьянки мужички, тетки с котомками. Обычная картина для любого подобного двора в любой точке страны. Дверь подъезда открыл пацаненок лет девяти. Александр подождал, пока тот выскочил, и зашел внутрь. Лестница, отсутствие лифта, кособокие почтовые ящики, еле слышимый запах кошачьей мочи. Ничего другого он не ожидал, но все равно невольно сморщился. Все, что видел Виссарионов, было настолько далеко от его привычной реальности, что хотелось сейчас же отпрыгнуть в свою вселенную, забыв, что существует это, с запахом кошек, с неработающим и все равно вонючим мусоропроводом. Серыми ступенями, издевательски окрашенными красной полосой по краям словно ковровая дорожка. Позвонил звонок металлической двери с нужным номером. Дверь через минуту открылась. На пороге показалась та самая пропавшая девушка с букетом. В этот раз без букета, естественно. Да, во взгляде вчерашней попутчицы мелькнуло узнавание. «Добрый день. Леса Нинанни здесь проживает?» Стряхнув накативший неясный морок, спросил Александр. В конце концов, это могло быть просто совпадение. Аня не Анна, заставившая его прочесать сквер вдоль и поперек. Не обязательно та, кого он искал. А если и так, какое ему-то дело? Разве это могло что-то изменить и хоть на что-то повлиять? Все, что интересовало Александра, — это короткий разговор и скорый отъезд домой. Остальное — блажь воспаленного воображения после бессонной ночи. «Это я», — тихо ответила девушка. К этому времени Александра скользнула взглядом от головы до ног, говорящей, и сделал вывод. «Она была еще более красива, чем вчера». При этом, что совершенно необъяснимо, он не мог четко ответить, чем именно. Несомненно бросалась в глаза фигура. Стройные ноги, которые выглядывали из-под простых трикотажных шорт, аккуратные колени, тонкие щиколотки, пальцы ног с неброским педикюром. «Я по поручению ныне покойного Звягельского Олега Максимовича». «Вам знакомо это имя?» «Ох», — побледнела Анна. «Или все-таки Анне?» «Вы адвокат?» — нахмурилась она. «Почти. Я могу пройти?» — спросил он как можно более учтиво. «Уж слишком бледная стала девушка, не то испуганной, не то растерянной». «Да-да», — она поспешно распахнула дверь. Александр оказался в довольно просторной прихожей, несвойственной для квартир в подобных домах. Квартира выглядела скорее как добротный эконом-сегмент в новостройках последнего десятилетия, нежели советская Брежневка, кое и должна быть по планировке. Две комнаты. Кухня, никак не меньше 15 метров, соединенная с прихожей широким коридором. Более чем приличный ремонт. Естественно, для Виссарионова Александра Павловича хоромы выглядели усмешкой, в которой он бы постеснялся поселить комнатную балонку. Но здравый смысл подсказывал, что живущие здесь люди не бедствуют по рамкам своего же окружения. Анна жестом пригласила на кухню, прошла вперед, невольно открывая взгляд стройные при этом сформированные бедра подтянутые ягодицы совершенно бесстыжим образом обтянутые трикотажем и тонкую талию спрятанную под обычной футболкой тонкие руки с вытянутыми кистями и изящная шея с завитком волос подубранными в пучок волосами дополняли идеальный образ черт возьми эта девушка была идеальной Если бы Александр хотя бы раз задумался о том, как выглядит идеальная безупречная красота, он бы точно описал то, что видит перед собой. При том, что по нынешним стандартам она была так же далека от образца прекрасного, как Нептун от Земли. Что ж, начал он дабы не задерживать ни себя, ни собеседницу, а главное — не сорваться на недопустимый в данных обстоятельствах флирт на грани приличия. Было странно в 35 лет чувствовать, что завелся, как сопливый мальчишка, впервые увидевший грудь. Анна молча слушала все, что говорил Виссарионов, кивала в нужных местах, вздыхала, В итоге сказала, что, конечно, постарается вступить в наследство, несмотря на то, что происходящее страшно смущает ее. «Постарается», слово которое категорически не понравилось Александру. «Нужно не стараться, а вступить. В этом нет ничего сложного. И такова последняя воля Олега Максимовича. Стоит уважать ее, понимаете, Анне? Или Анна?» Анни, вернее, Анна. Александр нахмурился. Девушка, эта Анни Анна, производила странное впечатление. Помимо того, что одуряющая, совершенно не кстати вызывала в нем почти животную страсть, несвойственную присыщенному женщинами самодовольному тридцатипятилетнему мужчине, Анни выдавливала слова, будто через силу. Испугано, Возможно, оно так и было. Он не исключал, что чем-то пугал это создание, несмотря на то, что старался сбавить обороты. Помнить, что не на совещании со своими топ-менеджерами, которые получали круглые суммы, в том числе за то, что с них дерут три шкуры, не выбирая выражений, если того требуют обстоятельства. Вероятно, свалившееся наследство — действительно заставляла Анну Анне чувствовать себя неловко, кто знает. Может быть, она оскорбела по Звягельскому, которому злой рок помешал стать ее отчимом. Александр ни черта не знал об истинном отношении Олега к дочери Марты. Но черт возьми, теряться каждый раз, когда спрашивают имя «Анна или Анне?» Простой вопрос, на который должен быть такой же простой ответ. Как она привыкла, чтобы ее называли? Александра по большей части звали Александр Палыч или Александр в зависимости от обстоятельств. И только самые близкие люди могли называть Сашей или вовсе Саньком. Последних он не помнил. Слишком давно его звали только полным именем. Из мысли выдернул настойчивый звонок в дверь перемежку с ударами. Кому-то явно не терпелось ворваться. Аня поспешила к двери, посмотрела в глазок, со вздохом открыла. В тихую квартиру ворвался отборный мат, а следом влетел здоровенный детина в серых тренировочных штанах, резиновых шлепках и мятой футболке, натянутой на выпирающее пузо. «Я предупреждал тебя!» «Предупреждал!» Орал, влетевший, потряхивая небритой красной мордой. «Но... но я...» Мямлила Анне, отступая на кухню. Александр поднялся, сделал несколько шагов вперед, протянул руку и завел за свою спину перепуганную заикающуюся девушку. «Проблемы?» Сказал он, едва сдерживая себя, чтобы не размазать нос по перекошенной харе незваного гостя. «Я предупреждал мерзавку, чтобы не смело греметь в обед, когда дети спят». «Добром просил, по-хорошему уговаривал, увещевал как человека». «Нет же, гремит и гремит, гремит и гремит». Два часа нельзя не шуметь на весь подъезд. Почему мои дети снова не могут спать из-за этой твари? Когда они не могут спать? Уточнил Александр, в общем-то зная заранее ответ. Достаточно было понимания, как устроена звукоизоляция в домах этой серии. Никак. И беглого взгляда на недорогой ламинат и стулья, к ножкам которых примотан войлок для кустарной звукоизоляции. «Сейчас! Прямо сейчас не могут! И все из-за грохота этого! Ширк-ширк! Бам-бам-бам! Целыми днями! Достало!» «Давай-ка выйдем!» — отрезал Александр, показав сторону распахнутой настежь двери я не с тобой пришел разговаривать заупрямился голосящий сегодня я за нее надавил интонационно виссарионов заставив ретироваться а потом и вовсе попятиться к выходу Красномордова. не успели выбраться на лестничную площадку александр одним движением зажал мужлана между стеной своей рукой придавленной к горлу не зря много лет занимался единоборствами Ежедневно выходя на спарринги. Послушай, урод, если ты еще хотя бы раз поднимешься сюда и повысишь голос на Лесанин Анне, если в твою тупую башку придет мысль посмотреть косо в ее сторону, твоим детям негде будет спать, потому что их отец останется без работы, жилья и здоровья. Да, она же, она. Посмотри на себя, дерьмо, вместо того, чтобы девчонку бессловесную пугать. Подумай о том, как условия жизни своим детям улучшить. Или слабо? Только на писюху, боящуюся кыш кошки сказать, вопить можешь. Да ты знаешь, что она творит. Я знаю, что я сейчас сотворю. И поверь, тебе это не понравится. Отчеканил Александр, нажав на кадык и без того раскрасневшемуся мужику. «Вали отсюда! Сейчас же!» Мужик отскочил, ошарашенно глядя по сторонам, с откровенным испугом на Виссарионова. Не ожидал, падла, когда поднимался с воплями к почти бесплотному созданию, что получит отпор. «Мы поняли друг друга», — спину убегающему по лестнице уточнил Александр. «Поняли?» — каркнул тот в ответ. «Вот и хорошо, что понял». «Зачем вы так?» — вздохнула из синебледной «Там же правда дети. А я стул переставила. Действительно шумела». «А дышала ты не слишком громко?» От неожиданности Александр перешел на «ты», не спросив позволения. «Стул она переставила». Господи, что за существо стояло перед ним? Кажется, до Виссарионова с трудом, но все-таки доходил смысл просьбы Звягельского. Это полумифическое, почти инопланетное существо, похоже, действительно могло отказаться от наследства, уступить, отступить при малейшем давлении, испугавшись щелчка пальцев Ангелины. Давайте прогуляемся, Анне, произнес он не до конца, понимая, зачем. Хотелось выбраться из душного помещения, чтобы прохладный ветер ударил в лицо, остудить мысли, чувства, желания, рвущиеся наружу так не кстати, не вовремя, с неподходящей девушкой, и не хотелось выпускать из виду Анне.